В их лесном делалось все, чтобы бич, он же алкаш, как огня, боялся попасть сюда во второй раз. Но Виталик считает, пшено, если в штопор вошел, к черту на рога полезешь, не трухнешь. Когда душа кайфует, не все ли равно Куда телега катится, верно говорю. Два свои года Виталик отбыл полностью, а под конец прошел курс лечения. В каменный карьер, где когда-то после школы по настоянию мамы Виталий начинал бульдозеристом, он не пошел. Знакомые парни взяли его в компанию оформлять актовы и спортивные залы и классы кабинеты новой школы. Втроем взялись. Рисовали большей частью приятели, а Виталик по карандашным наброскам писал маслом. Все, кроме человеческих фигур. Рука у него была твердая, Она больше талантов не хватало. Началось хорошо, но бывает же такая невезуха. Оба Виталькиных партнера почти одновременно развелись и теперь обмывали холостяцкую вольную жизнь почти каждое утро, являясь похмелья. Как 9 часов... Так засухоньким. В тот год Был большой завоз Болгарского рислинга. «Виталик с нами! Не пью и не тянет. Неудобно отъединяться, Будто осуждаешь. Не смешите, мальчики, Сами знаете, я меченый». Виталик не выпендривался, Его и правда не тянуло. Он вполне мог управлять собой. Но не зря говорят, что и капля камень точит. Если каждое утро начинается с радушного приглашения «Виталик с нами», по неволе созреет мысль «испробовать свою силу воли». Сумеет ли выпивать понемногу? Конечно, это была всего лишь лазейка, самообман. Но кому не хочется проверить себя еще раз, деловой он человек или шелуха? Овы! Через неделю он уже ощущал по утрам во рту кошмарики, а на душе... Соло безысходной тоски под названием «Плач на рассвете». А ребята дружные, всегда готовы поддержать. Так что уже втроем кидали жребий, кому бежать за сухоньким. Естественно, к концу работы насухачивались так, что до дома добирались еле-еле. Через неделю эксперимента Виталик сам пошел к врачу, к известному Карелину. «Не возьмете на лечение. Вот прямо отсюда пойду в магазин. А куда приду потом, не знаю. Домой хода нет, только в Бичи». Врач привык к шантажам он бы с радостью направлял на лечение всех. Но не хватало мест в стационаре. А главное, многие приходили в момент жестокой интоксикации. А как только поправлялись, так начинали думать о способах бегства или уклонения от лечения. Но с Виталиком согласился. Он знал его мамашу. «И чего ты этим добился?» Спросил Митя. «Ты просухач? Хм... Теперь знаю, Что пить умеренно Не моя стихия. А когда ковбой Не умеет вынимать кольт Быстрее других, Он его не вынимает совсем И меняет квалификацию. А жена... Пока ждет. все таки как с этой штукой, Которую вшивают? Не знаю. Не жди малый совета, Потом ругать будешь. Но скажу, Лекарство всегда есть лекарство. Лучше надейся на себя. Как ты? Но-но, не люблю подначек. А если хочешь знать, Мужчина с бокалом боржоми, Когда остальные все с водкой, В этом особый шик. Это воля, и еще принцип ты не находишь. А если снова, как птицы, позабывшие полет, Давно тяжелевшие в бессилье, которым стали бесполезные крылья. Ищи сопляка в другом месте. Виталик не походил на сопляка. Ему было уже по тридцать. Природа и папа с мамой наградили его моложавой внешностью и чистой кожей лица. И у него была счастливая способность уверенно браться за любое дело. Но в отличие от шефа Толи Никитина, он брался старательно. У него было представление о настоящей мужской работе. Наверное, это осталось от отца, который немало сделал для разведки драгоценных металлов в стылых северных краях. Если Виталик брался, то уже скоро начинало казаться, что он занимался этим делом всегда. Митя наметанным глазом определил, что этим бы красивым и сильным рукам глину мять или пить, или камни тесать. Виталий хорошо смотрелся скульптором, И вообще человеком искусства. Жаль, не так прошла у парня юность. Сейчас начинать все заново слишком тяжело. Сам Митя, если что и умел, понимал. Начало этому умению положено в детстве. Там, в студии дома пионеров, был чуткий учитель, который не забывал повторять. «Рисунок, дети, — это рисунок, но вы учитесь смешивать краски. Фабрики не выпускают красок закатов или первой листвы. Их вы создаете на своих палитрах. Как сумеете, так и получится. Так что учитесь мыслить красками» а чувствовать их оттенками. Иначе, иначе, дети, увлекайтесь фотографией. Цветная фотография делает чудеса, и квалифицированы фотографы на расхват. «Попробуй, — говорил он Мити, так подобрать цвета, чтобы береза стала грустной, шаловливой» отчаянной и митя старался и наверное у него что-то получалось иначе не прошел бы в суриковское а виталий ревицкий рисовать и не брался он умел красиво писать буквы и знал шрифты и всю эту работу митя свалил на него И все у них складывалось путем. Один рисовал плакат, другой писал на нем призыв. За неделю больничный поселочек заметно украсился и необычной мазней, а свежими по настроению